Глава 12. Прогресс. Георг Гегель. Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 1770-1831, вполне мог бы стать государственным мужем, но стал профессором университета нового типа, исполнившего идеал свободы исследования. Прежде всего Гегель выяснял, чем может стать государство, когда интеллектуалы помогают ему и улучшают систему управления. Интеллектуал, по убеждению Гегеля, не всегда может верно судить о настоящем, потому что настоящее не всегда разумно, в нем много странного и непонятного. Но о будущем интеллектуал обязан судить всегда, превращая его в разумную действительность. В философии права Гегель настаивает на строгом различении законодательной, исполнительной и судебной власти, но он впадает в другую крайность. Если Кант сводит судебную власть к конституционному контролю, ведущему к совершенствованию законов, а суд рассматривает как один из органов порядка наравне с полицией и строительством инженерных коммуникаций, то Гегель видит в судебной власти воплощение самого государственного духа, величественное могущество управления. Для Гегеля, как и для древних римлян, судья действует от лица верховного властителя, а верховный властитель, благодаря знанию о мире и умению действовать в самых сложных ситуациях, набирает правильных судей, которые его не опозорят. Гегель выступает однозначно против выборности монарха, ведь тогда он может оказаться в зависимости от частной воли и капризов и не сможет назначить всецело правосудных судей. Он будет чувствовать, что всем своим текущим положением он обязан переменчивым настроением и поэтому сам позволит своим настроениям быть переменчивыми. Из-за своей капризности он просто не разглядит в своем окружении людей верных принципам, которых надо назначить судьями. Выборность монарха легко может показаться наиболее естественным представлением, то есть она ближе всего к поверхности мышления. Поскольку монарху надлежит заботиться о делах и интересах народа, то народу и следует сделать выбор. Кому он поручит заботу о своем благе? И только из этого решения народа возникает право на правление государством. Это воззрение подобно представлению о монархе, как о высшем государственном чиновнике, о договорном отношении между ним и народом и так далее, исходит из воли, как желания, мнения и произвола многих из определения – которое, как давно уже рассматривалось, считается в гражданском обществе первым или, вернее, хочет быть признана первым, однако оно не есть ни принцип семьи, ни тем более принцип государства и вообще противостоит идее нравственности, что избирательная монархия представляет собой едва ли не худший из институтов, явствует уже для рассудочного представления из следствий, которые, впрочем, представляются ему чем-то лишь возможным и вероятным, в действительности же они свойственны сущности этого института. Вследствие того, что частная воля становится в ней последней решающей инстанцией, государственный строй превращается в избирательные монархии, в избирательную капитуляцию. то есть в институт, при котором государственная власть отдается на милость частной воли, что ведет к преобразованию особенных государственных властей в частную собственность, к ослаблению государства и утрате им суверенитета, и к его внутреннему распаду и внешнему разрушению. Гегель частично возвращается к Данте и его рассуждениям о монархии. как инстанции единения человечества внутри государства нового типа. В современных демократиях, конечно, выборы служат другому – реализации общей структуры права. Право ограничивает частную волю, распределяет полномочия и позволяет государству совершенствоваться и становиться привлекательным для всего человечества. Но Гегель говорит не о том, как ограничить власть, а о том, как власть познает себя, познает свои полномочия и тем самым приобретает новые необходимые функции. У Гегеля власть себя воспитывает и не портится потому, что рано или поздно народ с нее спросит. Понимая это, хорошая власть начинает формировать в себе умение приносить благо другим людям». Тираническая власть может быть исполнительной, например, когда тиран жадничает или ленится, и поэтому делает только то, что ему выгодно, но все же что-то делает. Но тираническая власть враждебна прогрессу общества и управления. Законодательная власть, если она правильно выбрана, тиранической быть не может. Она может ошибаться. но просвещение уменьшает число заблуждений. Законодательная власть касается законов как таковых, поскольку они нуждаются в дальнейшем определении и совершенно всеобщих по своему содержанию внутренних дел. Эта власть есть сама часть государственного устройства, которое ей предпослано, и поскольку находится в себе и для себя – вне ее прямого определения, но она получает свое дальнейшее развитие в усовершенствовании законов и в характере поступательного движения всеобщих правительственных дел. Гегель немного сложно высказывает такую мысль. Законодательная власть соответствует государственному устройству. Например, в маленькой стране парламент не обязан быть огромным. В парламент входит столько людей, сколько нужно, чтобы выработать новые законы. Если для выработки законов понадобятся дополнительные специалисты, их можно привлечь, хотя они не входят в прямое определение государственной власти. Благодаря такому соответствию, развитие страны будет не ситуативной реакцией на какую-то проблему, где всегда будет какая-то нарочитость и чрезмерность, а закономерным прогрессом, совершенствованием законов, институтов и экономики. Далее Гегель поясняет, что парламентарий должен быть небольшим монархом, чтобы принимать нужные законы решительно и бесповоротно. Он же должен быть экспертом, чтобы знать, как на самом деле живет страна. Наконец, он должен быть духовным аристократом, чтобы мыслить щедро и свободно, а также демократом, чтобы мыслить открыто и прямо. В законодательной власти, как тотальности, действуют прежде всего два момента. Монархический, в качестве того момента, которому принадлежит вынесение окончательного решения, и правительственная власть – обладающее конкретным знанием и способностью обозревать целое в его многообразных аспектах и утвердившихся в нем действительных основоположениях, а также обладающее знанием потребностей государственной власти, в особенности в качестве совещательного момента и, наконец, сословный элемент. Назначение сословного элемента – состоит в том, чтобы всеобщее дело обрело в нем существование не только в себе, но и для себя, то есть чтобы в нем обрел существование момент субъективной формальной свободы, общественное сознание как эмпирическая всеобщность воззрений и мыслей многих. В систему власти, согласно Гегелю, вносят вклад разные сословия, Аристократы или успешные предприниматели могут научить мыслить о рабочие и крестьяне принимать взвешенные и обоснованные решения. Люди различного происхождения и различных личных интересов, представленные в парламенте, создают правительство как фокус гармонично сочетающихся общественных интересов. Тогда правительство и служит народу. Ведь члены правительства, помня, кто и как им поручил действовать, начинают учитывать интересы различных групп людей, чтобы не произошел парламентско-правительственный кризис. Гегель не ставит вопрос, кто главнее – законодательная власть или исполнительная. Ведь они обе спасают друг друга от кризиса. Но чтобы спасти страну от кризиса, ветви власти – должны учитывать интересы и потребности всех людей, даже самые частные. Суд будет долго разбирать тяжбу о справедливости. А вот правительство может принять решение прямо здесь и сейчас. Рассматриваемые как опосредующий орган сословия представительства стоят между правительством вообще с одной стороны и распадающимся на сферы и индивиды народом с другой. Их назначение требует, чтобы они обладали как государственным и правительственным смыслом и убеждением, так и пониманием интересов особенных кругов и отдельных людей. Вместе с тем, это положение имеет значение общего с организованной правительственной властью опосредования, направленного на то, чтобы ни власть государя не являла себя изолированной крайностью и тем самым только господством властелина и произволом, не особенные интересы общин, корпораций и индивидов не изолировались, или более того, чтобы отдельные люди не превращались в массу и толпу, и тем самым не пришли бы к неорганическому мнению и волнению, и к чисто массовой власти, противополагающей себя органическому государству. Органическим государством Гегель называет такое государство мгновенной реакцией, как если у нас кольнет в ноге, мы сразу реагируем всем телом и умом. Так и власть должна сразу реагировать, в отличие от неорганических государств, где бюрократия, формализм, Отвлеченные принципы мешают государству эффективно работать, но органическое государство возникает не сразу. Строить его – долгая и сложная задача. Исходя из сложности задач, связанных со строительством органического государства, Гегель не соглашается с Кантом, уверявшим, что международные отношения позволяют полностью проявиться личной честности государств и их жителей. Ведь иногда люди принимают законы, обеспечивающие личное достоинство с большим запозданием. Вообще, замечает Гегель, поиск словесных формулировок, которые будут всеми однозначно поняты, особенно в международных отношениях, долгий процесс. Поэтому Гегель говорит, что договоры между государствами требуют как строгого соблюдения, так и снятия, перехода к долгосрочным добрососедским отношениям, где все понимают друг друга с полуслова. Тогда политика не будет заложницей рутинного и многозначного языка. Принцип международного права как всеобщего, которое в себе и для себя – должно быть значимым в отношениях между государствами, состоит в отличие от особенного содержания позитивных договоров в том, что договоры, на которых основаны обязательства государств по отношению друг к другу, должны выполняться. Однако, так как взаимоотношения государств основаны на принципе суверенности, то они в этом аспекте, находятся в естественном состоянии по отношению друг к другу, и их права имеют свою действительность не во всеобщей, конституированной над ними как власть, а в их особенной воле. Поэтому названное всеобщее определение остается долженствованием, а состояние между государствами колеблется между отношениями, находящимися в соответствии с договорами и с их снятием. Про слово «снятие» мы уже говорили. Это откладывание решения на долгий срок, его преодоление и одновременно сохранение, которое приводит к положительному политическому результату. Нужно еще пояснить термин «действительность», который у Гегеля означает «не столько окружающий мир, сколько правомочное действие». Например, действительность меня как гражданина состоит в том, что я действую как гражданин, принимаю решения как гражданин и воспринимаю происходящее как гражданин. Поэтому Гегель говорил, что все действительное разумно, не в смысле, что все вещи и события в окружающем мире разумны. Мы знаем, сколько неразумного вокруг нас в обществе. Нет, Гегель говорит о другом, что мы можем оценивать действия вокруг нас разумно, разбираясь с непредсказуемым развитием природы и общества, исходя из нашей личной ответственности. И к странному мы тоже должны отнестись разумно, понять, почему оно происходит так, а не иначе, и ответственно принять нужные сейчас обществу решения. Международная политика требует, чтобы прежние законы были сняты и перешли в правила добрососедства, а действительность международной политики соответствовала бы той разумной воле, которую каждому государству делегировали граждане. Тиранистическое правление, согласно Гегелю, обречено в современной международной обстановке, Его никто не уполномочил действовать от имени граждан, поэтому оно все больше будет утрачивать свой вес и свою действительность в международной политике. Итак, мы видим, что Гегель настаивал на разделении властей, но требовал, чтобы кроме открытости и честности юридического лица, о которых рассуждал Кант, происходило воспитание нового благородства. Благодаря этому благородству законодатели могут быть столь же проницательными, сколь проницательны самые опытные представители исполнительной власти. В системе Гегеля исполнительная власть не просто проверяет действия законов, но может грамотно предложить речевые формулы для их исправления. Для Гегеля все всем должны все объяснять. Они не просто всякий раз по отдельности действовать. Так создается ситуация открытости и доверия. Суд, как открытое объяснение произошедшего, в конце концов, совпадает с действием суверена, который самостоятельно принимает решение и все объясняет публично. Суверен, напомню, это тот, кто может принять решение во спасение страны, ни на кого не оглядываясь. Так система Гегеля положила начало и представлению о правовом государстве, где работа всех институтов направлена на совершенствование законов и представлению о суверене как источнике гражданской общности, ответственной за собственное существование. Эту связку правового государства и суверена как двух полюсов гражданского общества обсуждали В двадцатом веке многие мыслители, от Карла Шмитта до наших современников Алена Бадью, Славая Жижика и Джорджу Агамбина.